Глава 11, в которой дело принимает неожиданный оборот. Владимир Андреевич Долгорукой, сдвинув брови, уже в третий раз читал строки, набросанные хорошо знакомым почерком. «Я, Петр Хуртинский, повинен в том, что из алчности совершил преступление против долга и предал того, кому должен был верно служить и всемерно помогать в его многотрудном деле. Бог мне судья. Строки были кривые, налезали одна на другую, а последняя и вовсе заканчивалась кляксой, будто писавшей в конец ослаб от избытка раскаяния. — Так что показал секретарь? — медленно спросил губернатор перескажите еще разок. И, пожалуйста, голубчик, Евгений Осипович, поподробней. Караченцев уже во второй раз, более связно и спокойно, чем в первый, изложил то, что удалось выяснить. Хуртинский пришел на службу, как обычно, в десять часов. Выглядел обыкновенно, никаких признаков расстройства или возбуждения секретарь не заметил. Ознакомившись с корреспонденцией, Хуртинский начал прием. Примерно без пяти к секретарю подошел жандармский офицер, представился капитаном Певцовым, курьером из Петербурга, прибывшим к надворному советнику по срочному делу. У капитана в руке был коричневый портфель, по описанию в точности соответствующий похищенному. Певцов был немедленно впущен в кабинет, Прием посетителей приостановлен. Вскоре выглянул Хуртинский и велел никого больше до особого распоряжения не впускать и вообще ни по какому поводу не беспокоить. По словам секретаря, его начальник выглядел чрезвычайно взволнованным. Минут через десять капитан удалился и подтвердил, что господин надворный советник занят и отвлекать его строго-настрого запретил, поскольку изучает секретные бумаги. А еще через четверть часа, в двадцать минут двенадцатого, появились мы с Растом Петровичем. Что сказал врач? Не убийство ли? Говорит, типичная картина самоповешения. Привязал на шею веревку от фрамуги и спрыгнул. Характерный перелом шейных позвонков. Да и записка, сами видите, повода для сомнений не дает. Подделка исключается. Генерал-губернатор перекрестился, философски заметил. И, бросив сребреники в храме, он вышел, пошел и удавился. Нынче судьба преступника в руках судьи более праведного, чем мы с вами, господа. У Эраста Петровича возникло ощущение, что подобная развязка князю как нельзя более кстати. Зато... Оберполицмейстер явно пал духом. Думал, ухватил драгоценную ниточку, которая выведет его к целому золотому клубку. А ниточка возьми да оборвись. Сам коллежский ассессор размышлял не о государственных тайнах и межведомственных интригах, а о загадочном капитане Певцове. Совершенно очевидно, что именно этот человек за 40 минут до появления в приемной Хуртинского выманил у бедного массы Соболевским миллион. С Малой Никитской жандармский капитан или, как склонен был полагать Фандорин, некто, переодетый в синий мундир, отправился прямиком на Тверскую. Секретарь рассмотрел его лучше, чем адъютант оберполицмейстера и описал так. Рост примерно два аршина семь вершков, широкие плечи, соломенные волосы. Особая примета – очень светлые, почти прозрачные глаза. От этой детали Эраст Петрович поежился. В юности ему довелось столкнуться с человеком, у которого были точно такие же глаза, и Фандорин не любил вспоминать ту давнюю историю, обошедшуюся ему слишком дорого. Впрочем, тягостное воспоминание к делу не относилось, и он отогнал мрачную тень прочь. Вопросы выстраивались в такой очередности. Действительно ли этот человек – жандарм? Если да, и тем более если нет, то в чем его роль в Соболевском деле? Главное же, откуда такая дьявольская осведомленность, такая фантастическая вездесущесть? Как раз в это время сформулировал интересовавшие его вопросы и генерал-губернатор. Правда, звучали они несколько иначе. Что будем делать, господа детективы? Что прикажете наверх докладывать? Убит Соболев? Или умер своей смертью? Чем занимался у нас, то есть у вас, Евгений Осипович, под носом Хуртинский? Куда подевался миллион? Кто такой Певцов? В голосе князя за показным добродушием прорезывались угрожающие нотки. «Что скажете, ваше превосходительство, защитник наш драгоценный?» Генерал, волнуясь, вытер платком вспотевший лоб. «У меня в управлении никакого Певцова нет. Возможно, он действительно прибыл из Петербурга и вел дела с Хуртинским напрямую, минуя губернскую инстанцию. Предполагаю следующее». Караченцев нервно потянул себя за рыжую бакенбарду. «Хуртинский втайне от вас и от меня», — оберполицмейстер сглотнул, «выполнял некие конфиденциальные поручения сверху. В их число, очевидно, входило и попечение за приездом Соболева. Зачем это понадобилось, мне неведомо. Очевидно, Хуртинский откуда-то знал, что Соболев имеет при себе очень крупную сумму денег». Причем Свите об этом ничего не известно. В ночь с четверга на пятницу Хуртинскому доложили о скоропостижной кончине Соболева в номерах Англия. Вероятно, агенты, ведшие негласное наблюдение за генералом, ну и, как мы знаем, надворный советник был алчен и в средствах неразборчив. Поддался соблазну хапнуть невиданный куш и послал своего клеврета медвежатника Мишку Маленького, изъять портфель из сейфа. Однако афера, прокрученная Хуртинским, была раскрыта капитаном Певцовым, который, по всей вероятности, был привставлен наблюдать за наблюдающим. У нас в ведомстве это часто бывает. Певцов изъял портфель, явился к Хуртинскому и обвинил его в двурушничестве и воровстве. Сразу же после ухода капитана Надворный советник понял, что его песенка спета, и написал покаянную записку, повесился. Вот единственное объяснение, которое мне приходит в голову. — Что ж, это правдоподобно, — признал Долгорукой. — Какие действия предлагаете? — Немедленно послать запрос в Петербург касательно личности и полномочий капитана Певцова. Мы же с Ирастом Петровичем пока займемся просмотром бумаг самоубийцы. Я возьму к себе содержимое его сейфа, а господин Фандорин изучит записную книжку Хуртинского. Коллежский асессор поневоле усмехнулся. Уж больно ловко поделил генерал добычу. В одной половине содержимое всего сейфа, а в другой – обычный блокнот для деловых записей, открыто лежавший на письменном столе покойного». Долгорукой побарабанил пальцами по столу, привычным движением поправил чуть съехавший парик. «Стало быть, Евгений Осипович, ваши выводы сводятся к следующему. Соболев не убит, а умер своей смертью. Хуртинский – жертва непомерного коростолюбия. Певцов – человек из Петербурга. Согласны ли с этими выводами вы, Эраст Петрович?» Фандорин коротко ответил. — Нет. — Любопытно, — оживился губернатор. — Ну-ка, выкладывайте, что вы там навычисляли. Это раз, это два, это три. — Извольте ваше сиятельство, — молодой человек помолчал, видимо, для пущего эффекта, и решительно начал. Генерал Соболев участвовал в каком-то тайном деле, суть которого нам пока не ясна. Д доказательства: «Скрытно от всех собрал огромную сумму. Это раз. В гостиничном сейфе хранились секретные бумаги, утаенные от властей свитой генерала. Это два. Сам факт негласного наблюдения за Соболевым, а я думаю, что Евгений Осипович прав, и наблюдение было. Это три», — Эраст Петрович мысленно добавил. Свидетельство девицы Головиной – это четыре. Однако приплетать к расследованию минскую учительницу не стал. Делать выводы пока не готов, однако на предположение отважусь. Соболев был убит каким-то хитрым способом, имитирующим естественную смерть. Хуртинский – жертва жадности, потерял голову от безнаказанности – Тут я опять-таки согласен с Евгением Осиповичем. А истинный преступник – главная закулисная пружина. Тот, кого мы знаем как капитана Певцова. Этого человека смертельно испугался Хуртинский, хитрец и разбойник, каких поискать. У этого человека портфель. Певцов все знает и всюду успевает. Мне такая сверхъестественная ловкость очень не нравится». Блондин со светлыми глазами, дважды появлявшийся в жандармском мундире, вот кого надо разыскать во что бы то ни стало. обер Оберполицмейстер устало потер веки. «Не исключаю, что Раст Петрович прав, а я ошибаюсь. По части дедукции господин коллежский ассессор даст мне сто очков вперед». Князь кряхтя встал из-за стола, подошел к окну, и минут пять смотрел на экипажи, рекой катившие по Тверской. Повернулся, в несвойственной ему деловой манере, сказал. «Доложу наверх, немедленно, шифрованной депешей. Как только ответят, вызову. Быть на месте, никуда не отлучаться. Евгений Осипович, вы где? У себя, на Тверском бульваре, порой из бумага Хуртинского. Я буду у Дюсо» доложил Фандорин. «Честно говоря, валюсь с ног. Двое суток почти не спал. Идите, голубчик, поспите часок-другой и приведите себя, наконец, в приличный вид. Я за вами пришлю». Спать Раст Петрович, собственно, не собирался. Однако намеревался освежиться, принять ледяную ванну, потом хорошо бы массаж. А сон? Какой там сон, когда такие дела творятся? Разве уснешь? Фандорин? Отворил дверь номера и шарахнулся назад. Прямо под ноги ему повалился масса, припал замотанной башкой к полу, зачастил. «Господин, мне нет прощения, мне нет прощения, мне нет прощения! Я не уберег вашего онси и не сумел охранить важный кожаный портфель. Но этим мои прегрешения не ограничились. Не в силах вынести позора я хотел наложить на себя руки» и посмел для этого воспользоваться вашим мечом. Но меч сломался, и тем самым я совершил еще одно страшное преступление». На столе лежала сломанная пополам парадная шпажонка. Эраст Петрович сел на пол рядом со страдальцем. Осторожно погладил его по голове. Даже через полотенце ощущалась огромная шишка. «Масса, ты ни в чем не виноват». Грушина сенсея погубил я, и этого я никогда себе не прощу. И с портфелем ты не виноват. Ты не струсил, не проявил слабость, просто здесь другая жизнь и другие правила, к которым ты еще не привык. А шпага, дрянь, вязальная спица, зарезаться ей невозможно. Купим другую, ей цена 50 рублей. Это же не фамильный меч. Масса распрямился, по его искаженному лицу текли слезы. «И все-таки я настаиваю, господин. Мне невозможно жить после того, как я вас ужасно подвел. Я заслуживаю наказания». «Хорошо», — вздохнул Фандорин. «Ты выучишь наизусть десять следующих страниц словаря». «Нет, двадцать». «Ладно, но не сейчас, а потом, когда голова заживет». Пока же приготовь мне ледяную ванну. Маса бросился вниз с пустым ведром, а Эраст Петрович присел к столу и раскрыл записную книжку Хуртинского. Это, собственно, была не записная книжка, а календарный дневник, в котором каждому дню года отводилась особая страница. Удобная штука. Эраст Петрович такие уже видел. Стал перелистывать, не надеясь найти что-либо существенное. Все, сколько-нибудь секретное и важное, надворный советник, конечно, держал в сейфе, а в книжку записывал всякие мелочи для памяти. Время деловых свиданий, аудиенций, докладов. Многие имена обозначены одной или двумя буквами. Надо будет во всем этом разобраться. На «For July Tuesday» то есть по-нашему 22 июня-вторники, взгляд коллежского асессора задержался, привлеченный странной продолговатой кляксой. До сих пор ни одной кляксы даже по марке в книжке не было. Хуртинский, по всему видно, был человеком исключительной аккуратности. И форма кляксы чудная, словно чернила не капнули с пера, а были размазаны нарочно. Фандорин посмотрел листок на свет. Нет, не разобрать. Осторожно провел по бумаге кончиком пальца. Кажется, что-то написано. Покойный пользовался стальным пером. Нажим у него сильный. Но прочесть не представлялось возможным. Маса принес ведро льда, загрохотал в ванной, зашумела вода.